Глава третья. Можете подойти к Его Величеству, сказал Арmando. Он стоял у окна треугольного, поскольку его комната располагалась в одной из монсартов сабника. Сам потребовал это помещение. Могу я в него польнуть? Тихо спросил меня Джейси. Ну, в неопасное для жизни место. Вступню у, к примеру.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 Как она постаралась стоять на протяжении первой части разговора, нависая, как бы поддерживая свой авторитет. Она сила только тогда, когда почувствовала себя неловко, а ты оставался весьма расслабленным. Тобиас кивнул. Никогда не делай стоя то, что можешь делать сидя, и не делай сидя то, что можешь делать лежа. Китайская пословица, обычно приписываемая Конфуцию.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 Сильная рука способна управлять кораблем даже в сторм. Я вдохнул и выдохнул. Могу я пристрелить ее? – спросил Джейси. Айви закатила глаза. Напомни мне, почему мы держим его при себе. Потому что я брутальный красавчик, – заявил Джейси. Послушай, – продолжила Айви, обращаясь ко мне. Моника испортила собственную историю.